Из тишины храма мы вышли прямиком в бойню, которая слишком уж ярко напоминала мне прошлое отчаянное сражение, которое я принял здесь. Настолько, что события прошлого совершенно перемешались со смертоносной реальностью настоящего, и я едва не позвал по Воксу Сатин, чтобы вдвигала свои танки на позиции. Но потом вспомнил, что она умерла в преклонном возрасте уже много лет назад. «Комиссар!» Неллис появился возле моего плеча, поддерживая кровавленного стеббенса, у которого была пробита голова и левая рука совершенно изуродована. Они прорываются в юго-западном углу! Так возвращайтесь сюда и остановите их!» Рявкнул я. На секунду я прислушался к голосам Вокси, стараясь выделить нужную мне информацию, затем врезался в переговоры на командной частоте «Фристер, соберите кадетов-арбитрос на юго-западе и держите оборону так долго, как сможете! Нелли скоро будет у вас, и по дороге соберет всех, кого встретят!» «Ес, yes, сэр!» Нелли поспешил прочь, собирая за собой, будто комет разношерстный хвост более-менее подвижных бойцов, «Способных держать, Ласган?» «Я же обернулся к Стэббинсу». «Найдите, кто перевяжет вам раны и доложите командующему Роркинсу о возвращении в строй». Даже если кадет не сможет сражаться, он вполне пригодится за Успиком или Воксом, освобождая свежего бойца, способного включиться в заварушку. «Балет на комиссар!» Он, спотыкаясь, удалился, а я, несмотря на жгучую потребность последовать за ним, направился в противоположную сторону, к оборонительному периметру. «Все мы теперь сражались за свои жизни», «И мне нужно было своими глазами видеть, насколько плохо идут дела». Химеры вели непрекращающиеся огонь, выкашивая солдат противника десятками, но это было всё равно, что сверлить воду. Брёши в рядах предателей почти сразу же заполнялись, и враг медленно наступал, передвигаясь от укрытия к укрытию, и каждое мёртвое тело представляло ему лишнее убежище. Один из наших БТРов превратился в шар пламени, подбитый ракетой из переносной установки, и бойцы Грубера отреагировали, на нашпиговав куст, из которого вырвался снаряд лазерным огнём. Эту угрозу они нейтрализовали, но вряд ли у врага была всего одна ракетная установка. И тут же пронзительный свист предварил целую серию взрывов позади меня, совсем близко к храму. «Кто-нибудь прихлопните их минометы!» — приказал я, и через мгновение голос Кайла врезался в переговоры у меня в капли-коммуникаторе. «Они поставили их позади своих челноков. Номера 9 и 12, комиссар. Нам нечем им ответить!» «Фраг!» — с чувством произнес я и переключил частоты. «Спри!» «Если вы и ваши товарищи уже налюбовались своими новыми игрушками, пора бы уже проверить, могут ли они летать!» «Уже занимаемся, комиссар!» – заверял меня пилот. «Наш челнок уже на старте! Захваченные будут готовы через десять минут!» «Быстрее было бы предпочтительней!» – сказала я, выказывая при этом удивительную сдержанность. «За десять минут враг может прорвать нашу оборону!» Яйца со своими скитариями и с ними несколько сервиторов бегом пронеслись мимо меня, чтобы снова вступить в бой. «Роркенс, будьте готовы к эвакуации!» Фелиция не обрадуется, если нам придётся взорвать храм, но ситуация приобретала такие очертания, что, похоже, у нас не будет другого выхода. Враг наступал лавиной, ведя огонь на подавление, и должен был вот-вот выйти на позицию для завершающего штурма. Вот если бы это были обычные культисты хаоса, а не тренированные солдаты, которые не забывали о тактике боя, они уже начали бы этот штурм, таким образом позволив бы нам сократить их количество. «Принято!» — это звал голос которого был совершенно лишён энтузиазма, «У него ведь был тактический дисплей, на котором отражена полная картина того, насколько фрагово обстоят наши дела. Не могу сказать, что сам хотел бы обладать подобным знанием в данный момент». «Наступают!» – произнес голос Неллиса в моем коммуникаторе, и на юго-западной линии обороны усилилась перестрелка. «Движемся к вам!» – ответила Юлианна, и я услышал громыхание бронированных сапог, высекающих искры из мозаики плаца, Я оглянулся и увидел, как она со своими послушницами бежит к позициям, где положение становилось всё более отчаянным. Селестинка ухмыльнулась, поймав мой взгляд. Голаза её сияли благочестивой яростью битвы. «Присоединитесь к веселью, Каин!» Про себя проклиная её, но не имея возможности отказаться от такого приглашения, я кивнул, изображая непоколебимость. «Дамы, вперёд!» — шутливо произнес я, сопровождая слова галантным жестом. Если что, и можно было сказать о ситуации по периметру нашей обороны то она являлась откровенно плохой. Враг уже один раз прорвался внутрь, судя по валяющимся телам в осквернённой форме СПО, но был отброшен защитниками, которые также заплатили немалую цену. Стайбенс оказался одним из счастливчиков. Большинство солдат, которых он вдохновлял на битву, не пережили этого боя. Неллис и Фристер взглянули с облегчением на нас с Юлианной и послушницами Сороритас, и разношерстная компания кадетов-арбитров, бойцов СПО из скитариев тоже приободрились. Прилив необоснованного оптимизма не уменьшился даже от ракетных залпов. Прорваться сквозь артобстрел к челнокам определённо будет нелёгкой задачей, но эту проблему предстояло решить позднее. В ближайших планах у нас было прожить несколько минут и отбросить врага с достаточной решимостью, чтобы нас не вырезали сразу же, как мы начнём отступление. «Атакуют!» — заметил Яиц, поскольку его аугментические глаза позволяли ему лучше разглядеть окружающее и подал знак орудийным сервиторам. Те открыли огонь сразу же, и мы скорчились за импровизированными баррикадами, наскоро возведёнными здесь из материалов, вывезенных со склада, освобождённого для штоба Роркинса. Через минуту-другую, впрочем, оба стервитора превратились в гору металла и плоти, разорванной вихрем болтерного огня. С похолодевшим сердцем я приподнял голову над краем баррикады, насколько посмел, то есть совсем чуть-чуть, вознося молитвы, чтобы картина оказалась не той, которую следовало ожидать. Разочарование не заставило себя долго ждать. Ряды, подвергнутых скверни Сороритас, наступали на наши позиции в утренней дымке, и я знал, что у нас нет ни малейшего шанса их остановить. Если уж на то пошло, я сомневался, что мы сможем заставить их хотя бы сбиться с шага. «Наши приборы зафиксировали ещё один выплеск энергии варпа!» Прозвучал голос Фелиции в моём коммуникаторе скорее удивлённо, чем взволнованно. Я ещё раз глянул поверх баррикады, И ужас открывшейся мне картины не позволил мне больше отвести взгляда, несмотря на очевидный риск поймать болт в голову. «Это ещё что?» – спросил яец, когда три огромных объекта пирамидальной формы появились из ниоткуда аккурат посреди армии противника, атака хаоситов, явно задававших себе тот же вопрос, смешалась, а затем буквально захлебнулась, когда дуги яростной энергии выплеснулись из пирамид. Словно молния ударила в ближайший челнок противника, Разорвав его едва ли не на полевые частицы, надвигавшиеся на нас проклятые сороритос остановились, а затем развернулись, дабы встретить новую угрозу, какое-то время неуверенно топчась, чего, несомненно, не позволили бы себе находясь находить здравом рассудке. Затем они открыли огонь по зашедшему в противнику. «Нечто очень и очень плохое», — ответил я яйцу и включил в передачу на всех частотах. «Каин, всем подразделениям, немедленно отступайте к челнокам!» На некотором расстоянии от нас замелькали вспышки мертвенно-зелёного света, и зловещие металлические фигуры двинулись к нам, неспешно выкашивая по дороге отступниц Сороритос от силовой броне. «Но нам приказано защищать и не свет!» – возразил яец. «От варана!» – сказал я. «Против этих существ мы не выстоим. Если попытаемся, то умрём все, они заберут всё, что им нужно!» В Ряды Сороритос-отступниц были смяты, некоторые пытались отступить, но далеко не ушли. Я указал на одну из них, застигнутую лучом гауссового шкурадёра, она кричала, испаряясь как дым только что затушенной свечи. «Наш единственный выход — добраться до челноков, а потом похоронить тене свет под взорванным храмом!» Везде за периметром нашей обороны, куда ни кинет взгляд, я замечал ужасающие детали происходящего. Металлические убийцы вырезали наших противников с леднящей кровь эффективностью, ещё более жутко от того, что их действия были начисто лишены эмоций. Представители разумных рас сражаются со смесью страха и возбуждения, но они кроны убивали просто потому, что были для этого предназначены. Впрочем, они позаботились о минометных расчётах, так что теперь для нас открылся путь к челнокам без риска быть разорванными на куски. Яйца Юлианны обменялись взглядами, и я мог легко прочитать повисший в воздухе незаданный вопрос. Ни командирский Тариев, ни сестра битвы не обязаны были подчиняться моим приказам, и если бы один из них выбрал остаться и принять бой, я уверен, второй поступил бы так же. «Вы слышали приказ комиссара? Пошевеливайтесь!» Выкрикнул Неллис, и вверенные ему солдаты починились с радостью, рванув к кораблям. По пятам за ними последовали фристеры и кадеты Арбитрос. Этого оказалось достаточно, чтобы преломить настроение обоих командиров. К моему облегчению, когда мы с Юргеном последовали за солдатами и кадетами, Юлианны и Яйц со скитариями и послушницами последовали за нами. Единственное, чего я боялся, когда наши челноки наконец оторвались от земли, что нас собьют парящие над поверхностью пирамиды, неотвратимо продвигающиеся всё это время в направлении храма, выдерживая скорость равную скорости некронской пехоты, кишащую основания монолитов. Но либо мы были за пределами достигаемости их оружия, либо они были слишком сосредоточены на своей непосредственной задаче, чтобы замечать что-то, не стоящее между ними и целью. Вероятнее всего первое. Хотя нам не дано понять мотивацию некронов, Но весь опыт столкновений с ними говорит о том, что они совершенно не склонны оставлять кого-либо в живых. Мы сделали несколько кругов над долиной, держась подальше от парящих монолитов, пока передовые отряды армии некронов прошествовали внутри храма, и тогда я подал сигнал. «Фелиция», — сказал я, — «мне очень жаль, но нам придётся его взорвать». «Я знаю». Для техножреца она позволила удивительные силы эмоциям прорваться в голос. «Это единственная логичная альтернатива». Повисла долгая пауза. «Фелиция!» — поторопила настолько тактично, насколько смог. «Нажми на фраговую кнопку!» «Уже нажала!» Ничего не выражающим голосом отозвалась она. «Несколько раз!» «Они блокируют сигнал!» «Мы не можем взорвать храм!» Уже совершенно бесцельно мы ещё несколько минут кружили над Долиной Демонов, совершенно бессильные что-либо предпринять, но и не желающие покидать поле боя. Внезапно, но вполне ожидаемо, армия некронов замерцала, будто рассеивающийся туман, И исчезла, оставив единственным свидетельством своего пребывания истреблённое воинство Варана посреди искорёжного ландшафта. «Что произошло?» – ошеломлённо спросил Спри, отрывая взгляд от панели. «Они вернулись туда, откуда пришли?» – отозвался я.